Часть седьмая. Они не смогли убежать от ацтекских воинов. «Куда бежим? Вверх по этой огромной лестнице?» — спросила Варя. «Мы не убежим от них. Посмотри, лестница почти как стена». «Ты права», — согласился Видогор. «Видишь, как негативно голодание сказывается на моем мозге». «Я и забыл, что я в облике ягуара». Видогор развернулся и зарычал так громко и страшно, как только мог. Преследователи остановились на почтительном расстоянии от них. «Уходите прочь!» — закричала им Варя. «Бойтесь гнева великого ягуара!» Воины расступились. Вперед вышел высокий мужчина в огромном головном уборе из разноцветных перьев. Мы не собирались преследовать вас. Будьте гостями в доме великого жреца Тескатлипоки, сказал мужчина с перьями. Завтра последний день Шиумольпилле. Пятьдесят два года мы жили спокойно и счастливо, а завтра может быть последним днем для всего живого. Демоны бродят в это время по земле ацтеков, забирая всех, кто попадается им на глаза. Солнце уже заходит. «Торопитесь в укрытие, если не хотите стать добычей демонов!» Варя и Ведогор переглянулись. Солнце действительно клонилось к закату, и встречаться с демонами стеков никому из них не хотелось. «Идите с нами!» — снова позвал их мужчина с перьями. «Я уже слышу шепот демонов, чувствую, как земля дрожит от их призрачных шагов!» «Хорошо», — сказала Варя. «Мы пойдем с вами». Воины в масках и перьях обступили их, и они двинулись прочь от храма. Только сейчас Варя заметила, что совсем недалеко от храма есть какие-то постройки. Как она могла их не заметить? Они шли минут десять по улицам этого странного города. Солнечный диск уже коснулся горизонта. Воины обеспокоенно оглядывались. «Мы пришли», – мужчина с перьями на голове пригласил их в дом. Два воина остались у дверей, а остальные, судя по звукам, быстро удалявшихся шагов, пошли дальше. Мужчина с перьями показал варе лепешки, лежавшие на столе, и кувшин с водой. «Немного еды и воды для вас. Мне надо идти. Здесь вы в безопасности». Жрец Тескат зайдет сюда утром когда взойдет солнце. Он вышел, а воины так и остались внутри дома, рядом с дверью. «Может, сбежим отсюда?» — предложила Варя Видогору. «Одного охранника обезвредишь ты, второго я». «А как же демоны?» «Скорее всего, это просто сказки, и никаких демонов нет». В это время за дверью послышались странные звуки словно кто-то скреб дверь когтями. Воины заметно побледнели и схватились за ножи. «Сказки, говоришь?» — усмехнулся Видогор. «Ты как хочешь, а я ночевать здесь буду. Может, там крокодилы по улицам бегают, или ягуары, или демоны, или еще кто-нибудь. Даже знать не хочу. Ночь проведем здесь, а утром посмотрим». «Утро вечера мудренее. Слышала такое?» «Я-то слышала. Вот только не нравятся мне жрецы, особенно ацтекские. Ты слышал, что сказал тот мужик с перьями?» «Завтра последний день какого-то там шумилле или шумпилле». «Шиумольпилле», — поправил Видогор. «Тем более подозреваю, что жертвоприношения приурочены к окончанию этого самого шиумольпилле». Смутно помню, что Майя и Ацтеки были помешаны на конце света. «Предлагаю спать по очереди», — нахмурился Видогор. «А утром, как только взойдет солнце, мы уйдем отсюда». «Хорошо, это разумное решение», — согласилась Варя. «Слушай, как ты думаешь, можно здесь поесть? Честно говоря, ужасно есть хочу. Да и ты наверняка голодный». Это странный какой-то мир. Строго говоря, есть и пить в иных мирах не рекомендуется. Назидательно произнес Видогор. Можно лишиться памяти. Но здесь все как-то не так. Да и силы нам с тобой нужны. Без еды мы не обойдемся. Видогор понюхал лепешку, понюхал воду. Ешь. Вроде все в порядке. Вроде? Недоверчиво спросила Варя: "Ты уверен, что это можно есть? Да ешь уже. Лепешки свежие, не отравишься. Вода обычная. А мне давай эти шушины вкусняшки. Они всяко мне больше подойдут, чем лепешки из кукурузы." Варя распечатала шушины сухарики и высыпала их на стол. Видогор, заранее морщась, попробовал один сухарик, второй, третий. «Это действительно вкусно!» Шуша была права, — воскликнул Видогор. «Конечно, сметана вкуснее, здесь нечего и сравнивать. Но кошачьи сухари точно вкуснее кукурузной лепешки». «Ну, не знаю», — сказала Варя, дожевывая лепешку. «По мне она очень вкусная». Никогда такой вкуснятины не ела. Конечно, они не наелись, но все же голод немного отступил. И Варя, и Видогор безумно устали за этот долгий-долгий день. И хотя они договорились спать по очереди, сон сморил их обоих, едва они приняли горизонтальное положение. Сквозь сон Варя пару раз слышала какие-то звуки и голоса, но открыть глаза... Никаких сил у нее не было. Усталость оказалась сильнее осторожности. Варя проснулась и не сразу поняла, где она. Засыпали они с видогором на широкой лавке, а проснулись на полу и решетке вокруг. Варя подскочила, больно ударилась обо что-то, посмотрела наверх и от ужаса. Ей дышать стало трудно. Она была в клетке одна. Варя огляделась. Это был не тот дом в которых привели ночью ацтекские войны. Свет проникал через отверстие в потолке. Помещение было довольно большое, но людей в нем не было. Как, впрочем, и котов. Оставалось надеяться на то, что Видогор успел убежать. Время тянулось очень медленно. Хотелось есть и пить. Клетка была маленькая. Выпрямиться Варя не могла, несмотря на свой небольшой рост. Варя не знала, сколько времени она вот так сидела. Наконец, где-то скрипнула дверь, и через минуту она увидела мужчину, очень похожего на того индейца, с которым столкнулась в музее. «Проснулась?» — усмехнулся он. «Недолго осталось. Скоро свершится жертвоприношение для Тескатлипоки, и кровь прольется на ступени древнего храма, чтобы народ ацтеков и дальше жил в этом мире». «Где мой ягуар?» — спросила она. «Ты прокатав в шкуре ягуара?» Он рассмеялся. «Зеркало скотлепоки все видит, и его нельзя обмануть. Можно обмануть воинов, но нельзя обмануть жреца и обсидиановое зеркало. Так где мой кот?» «Сбежал. Но ну, не переживай, его обязательно найдут. И сурово покарают за то, что посмел притвориться священным ягуаром. Гнев Тескатлипоки будет ужасен. Я, жрец, тебе это обещаю. Правда, ты этого уже не увидишь. Через несколько часов ты поднимешься по ступеням древнего храма вместе с остальными. Я вырву твое сердце и брошу на алтарь великого Тескатлипоки. И еще 52 сердца сильных воинов из твоего мира будут брошены на тот же алтарь сегодня до полуночи. Тескатлипока будет доволен. «Солнце снова взойдет завтра, и начнется новая Шиупальпилле, и следующие пятьдесят два года мой народ будет жить спокойно, процветая и благоденствуя!» Жрец расхохотался и вышел из помещения. Варя сначала впала в какое-то жуткое оцепенение, ей было очень страшно. Но через несколько минут это состояние стало проходить, и она подумала, что не собирается сидеть и ждать, пока ее принесут в жертву какие-то там дикари. Ну уж нет. Когда Варя ложилась спать в том доме, в который привели ее и от стыки, она не сняла рюкзак, а ведь там был нож. Только бы они не забрали его. Подождав несколько минут и убедившись, что жрец ушел, Варя сняла рюкзак, расстегнула молнию и заглянула внутрь. Эти дикари даже не проверили ее рюкзак. Нож был на месте, как и все остальное. Варя внимательно осмотрела клетку, в которой ее держали. Толстые прутья из дерева были крепко связаны веревкой. Она тихо рассмеялась. Веревка плохо поддавалась, но Варя была настойчива. Через час ей удалось вытащить один из прутьев. Дальше было просто... Она протиснулась в образовавшееся пространство и вылезла из тесной клетки. Варя вытащила рюкзак из клетки и осторожно подошла к двери. Похоже, жрец не предполагал, что она сможет выбраться, потому что никакой охраны там не было. Варя внимательно огляделась. Улицы были пусты. С вершины храма доносился звук барабанов. Она выскользнула из дома и побежала прочь. Ей отчаянно не хватало Видогора. Он был отличным проводником, всегда знал, куда лучше идти. А сама она не представляла, куда же ей сейчас бежать. Она заметила небольшое пространство между домами и спряталась туда. Надо было сначала подумать, что делать дальше. Первым делом Варя попыталась найти Видогора. Она очень беспокоилась за своего рыжего помощника. И друга она сосредоточилась на рыжем коте. Но не смогла удержать его образ. Он расплывался, таял. Все было совсем не так, как с Антоном. Варя растерялась, почему не получается? Ведь, видогора она знает намного лучше, чем Антона. Она снова попробовала позвать своего рыжего проводника. Но снова безуспешно. Тогда она решила. Сначала найти Антона. И его она нашла легко. Он был совсем недалеко от нее, через пару домов. Варя еще раз попробовала найти Видогора, но тот ускользал от нее, исчезал. Тревога нарастала. Варя пыталась заглушить ее, но тревога липкой паутиной опутывала душу. Нельзя поддаваться панике, надо действовать решила Варя и пошла в сторону того дома, в котором держали Антона. Она спасет Антона, а потом снова и снова будет искать видогора. Она будет искать рыжего кота до тех пор, пока не найдет, и никакие ацтекские боги не помешают ей.